он слишком далеко ушел от своего облика хотя в его распоряжении было только собственное тело очевидно он стоял уже на последней ступени когда еще можно было не прерывая продолжать эту последовательность прежние стать и спесь были теперь лишь тряпками в вареве болтавшимися туда сюда во французском тексте Более очевидно, чем в переводе, подразумевается процесс производства бумаги. В этом есть свой резон, потому что подобные наблюдения автор готов описывать до бесконечности, они вызывают в нем живейшую любознательность, неприкрытый интерес, сопереживание и радость созерцания. С трудом припомнив, как улыбался раньше Даржанкур, умерявший иногда свою надменность. Еще можно было обнаружить присутствие былого Даржанкура, с которым я так часто встречался, и в теперешнем. Но тогда надо было представить, что, стало быть, в прежнем приличном джентльмене жил зародыш улыбки старого расслабленного старьевщика. Даже если принять на веру, что улыбка выражала тот же смысл, его лицо... и само вещество глаз, из которых она лучилась, изменились так сильно, что иным казалось и выражение, и тот, кому оно принадлежало. Я рассмеялся, глядя на этого величественного старого маразматика, такого же расплывшегося в этой добровольной карикатуре на самого себя, каким на свой трагический лад, был вежливо сломленный господин де Шарлю. Господин Даржанкур в роли умирающего Буф из Реньяра, утрированного Лобишем, был столь же доступен, столь же приветлив, как господин Шарлю в роли короля Лира, прилежно обнажавшего голову перед самыми незначительными встречными. Реньяр, Жан-Франсуа, 1655-1709. Подражатель Мольера. В его единственном наследнике, 1708 год, выведен организирующий старик. Лабиш Эжен Морен, 1815-1888. Комедиограф, автор фарсов. Однако я удержался. и не высказал ему своего восхищения этой необычайной разыгранной сценкой. Помешала мне не старая моя антипатия, ибо теперь он так отличался от себя прежнего, что казался мне другим лицом, столь же благожелательным, безоружным, безвредным, сколь прежний Джанкур был высокомерен, гневлив и опасен. Другим до такой степени, что когда я увидел этого персонажа, невыразимо гримасничающего, комического, белого, этого заснеженного добряка, изображающего генерала Дуракина, уже впавшего в детство, мне показалось, что человеческая жизнь может подвергаться столь же основательным метаморфозам, как и жизнь насекомых. генерал Дуракин, персонаж одноименного романа, 1866-й, графиня де Сигюр, 1799-1874, урожденный Растопчиной, старик, без особых причин переходящий от гнева к смеху. У меня сложилось впечатление, будто я... Изучаю процесс развития насекомого на поучительном стенде Естественно-Исторического музея, и это насекомое очень быстро осваивается со своими новыми чертами. Я не смог воскресить в себе чувств, которые прежде вызывал у меня даржан перед этой дряблой хризолидой, скорее вибрирующей, чем движущейся. Но я скрыл свои чувства. Я не поздравил господина Даржанкура с этим представлением, как казалось, раздвигавшим пределы, определенные трансформациям человеческого тела.